Глава сороковая. План. План? У Пушкина. Не таков был человек. Планировать мог, конечно, и любил, но исполнять. Обещал читателям регулярное появление новых глав, обманул. А главное — фатализм, вера в судьбу. Это мешает серьезному отношению к собственным планам. Вон и Дип, уж как он старательно планировал свою биографию, а все равно убил отца, женился на собственной матери. Человек, боготворящий вдохновение, не может всерьез планировать. Не только на сколько-нибудь приличный срок лет, скажем, в тысячу, но и ближайший вечер. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Все сто раз менялось. Некоторые замечательные строфы выбрасывал, не только готовя к печати новые главы, но даже из уже опубликованных. Убрал, например, посвящение брату Льву. Уж, наверное, понимал, как тому будет обидно. Первое издание первой главы начиналось с предисловия. Вот первая фраза предисловия. Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено. Что же это за план? По-русски написано: Сам не знаю, что будет. А вот третий абзац этого же предисловия. Дальновидные критики заметят, конечно, недостаток плана. Всякий волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу оного. Так что же это? Начало, так сказать, большого стихотворения, которое, вероятно, или глава романа. Это называется «Напустить тумана». Дон Гуан. Что в голову придет, то и скажу без предуготовления, импровизатором любовной песни. Пушкин — каменный гость. Предмет восхищения автора — заезжий импровизатор, «Египетские ночи», человек, способный немедленно начать говорить прекрасными стихами на заданную тему, без всяких планов. Пушкин не знал, что с ним будет завтра,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 На горе под колесом? Или ворву водой размытым Под разобранным мостом? Иль чума меня подцепит? Иль мороз костенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит Непроворный инвалид? иль в лесу под нож злодею Попадуся в стороне? Или со скуки околею Где-нибудь в карантине? 1829 год Веселая мелодия дорожных жалоб не отменяет мрачность смысла. Автор ждет гибели в любую минуту. Плана не было. А лучше сказать, он бесконечно менялся. В 1828 году в первом издании шестой главы за последней строфой следовал длиннющий список замеченных опечаток, а потом уведомление Конец первой части. Если в первой части шесть глав, то можно ожидать, что и во второй части будет столько ж. А сколько будет в третьей? Ведь не сказано, что вторая часть станет последней. Оказалось же, еще всего лишь две главы, да и то одна из них, седьмая без героя, и седьмая глава без героя, и путешествие Онегина без героя, Невольно хочется сказать поэма без героя. Экскурсовод рассказывает то, чего мы не заметили бы, ибо не занимались этим, а он изучал, потратил годы, нам же его добыча достается легко, за минуту. Ученый потратил годы на опыты и размышления, а нам в школе дают готовую формулу, и теперь любой шут повторяет, подумаешь, бином Ньютона». Некоторое сожаление приличествует тому, кто приносит жертву Господу. Арамис. Некоторая радость простительна тому, кто открыл Америку, но очень понятно презрительное «подумаешь, открыл Америку». Так говорит тот, кто А. Ничего не открыл, Б. Благодарности не испытывает, В. Обижается, ведь это так просто, я и сам бы мог. Г. Подумаешь... «Это же случайно». «Даже если случайно, но все же открыл». «Хорошо жонглеру в цирке, все хлопают, и никто, кроме самых глупых, не думает, и я так могу. Но дома даже три мячика не летают, а у циркача летали семь. Хотя подумаешь, бином Ньютона, подбрасывай и лови, что может быть проще?» «У Пушкина, говорите, был план». «Ну и что?» У Колумба тоже был план. Он по плану в Индию поплыл, а в Америку уткнулся случайно. У Магеллана был план проплыть вокруг света. Посмотрите на карту, увидите. Он тыкался, как слепой котенок в каждый залив восточного побережья Южной Америки. Это что ли по плану он так долго полз на юг, теряя время, а порой и надежду, пока наконец нашел проход? Он не мог посмотреть из космоса. У него не было навигатора, а то сразу бы увидел правильный маршрут через Магелланов пролив. Одна умная женщина, княжна Голицына, урожденная графиня Шувалова, царствовавшая в петербургских и заграничных салонах, сердечно привязалась к Татьяне. Однажды спросила она у Пушкина, «Что думаете вы сделать с Татьяною?» Умоляю вас, устроите хорошенько участь ее. «Будьте покойны, княгиня», — отвечал он, смеясь. «Вы домой замуж за генерала дютанта. «Вот и прекрасно», — сказала княгиня. «Благодарю». Князь Вяземский П.А. Автор обещал. Автор сделал. Но ведь это почти доказывает, что изначально плана не было. «Представь, какую штуку...» Удрала со мной моя Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее. Пушкин в пересказе Льва Толстого со слов княгини Мещерской. Сказал ли Пушкин эту фразу, неизвестно, но цитируют ее всерьез. Если и сказал, то жалоба автора на своей воле и героини всего лишь очередная шутка. Доля правды, однако, в ней очень велика. Твердого плана не было, а тот, что был, менялся. Иногда внезапно. Пушкин хотел дать Онегину увести Татьяну, как героиню рассказа Метель, как дочку станционного смотрителя, но этого не случилось. Нам повезло родную сестру Пушкина Ольгу увез ее будущий муж Павлищев. Человек неприятный. Вот записки их сына родного племянника автора. Формальное предложение отца моего Павлищева Н.И. встретило со стороны родителей Ольги Сергеевны сестры Пушкина решительный отказ. Сергей Львович, отец Пушкина, замахал руками и затопал ногами, и, бог весь почему, даже расплакался. А Надежда Осиповна, мать Пушкина, распорядилась весьма решительно. Она приказала не пускать отца моего на порог. Этого мало. Когда две недели спустя Надежда Осиповна увидела на бале отца, то запретила дочери с ним танцевать. Во время одной из фигур котильона отец сделал с нею тура два. Об этом доложили Надежде Осиповне, забавлявшейся картами в соседней комнате. Та в негодовании выбежала и в присутствии общества далеко не малочисленного не задумала столкнуть свою тридцатилетнюю дочь. Мать моя упала в обморок. Чаша переполнилась. Ольга Сергеевна не стерпела такой глубоко оскорбительной выходки и написала на другой же день моему отцу, что она согласна венчаться, никого не спрашивая. Это случилось... Во вторник, 24 января 1828 года, а на следующий день, 25 числа, в среду, в час, по полуночи, Ольга Сергеевна тихонько вышла из дома. У ворот ее ждал мой отец. Они сели в сани, помчались в церковь Святой Троицы Измайловского полка и обвенчались. Новобрачные упали к ногам родителей и получили прощение. По этому случаю Александр Сергеевич сказал сестре, «Ты мне испортила моего Онегина. Он должен был увести Татьяну, а теперь этого не сделает». Павлищев, Л.Н., племянник Пушкина, «Воспоминание». Даже в мемуарном рассказе племянника чувствуется, что Пушкин был в бешенстве. Еще бы ему испортили Онегина». Теперь, если бы Евгений увез Татьяну, получилось бы, что любимая героиня стала бы в глазах читателей копией сестры поэта. Этого он допустить не мог. Даже думать об этом без тошноты не мог. Повернул на ходу. Где уж тут планы соблюдать? Поворот дался нелегко. Обычно на главу уходило примерно полгода, Седьмую он начал в марте 1827 года. Вероятно, к январю 1828 года она была готова. Печатать он, как всегда, не спешил. А 25 января какой-то тип увез сестру Олю, испортил Онегина. Пришлось переделывать. Закончена седьмая глава была в ноябре 1828 года. Полтора года съела. Пушкин сам не знал, что получится так, как теперь у нас в академических собраниях сочинений. Точно известно, что планировал он двенадцать или минимум десять песен, вышло восемь, сжег десятую главу 19 октября 1830 года и записал Сожжена десятая песнь. Если доживем до машины времени, сразу туда. Где ж тут план? Он же не знал, что сожжет десятую главу, даже когда дело шло к концу, иначе зачем бы он ее писал? Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Пушкин, араб Петра Великого. Онегин, роман мыслей, а не приключений. «У Монтеня мы с огромным интересом следим за ходом мысли, у Дюма за сюжетом, в трактатах Льюиса за работой необычайного интеллекта. Он у Льюиса одновременно и телескоп, направленный в звездное небо, и микроскоп, рентген, томограф, проникающий во тьму, где, казалось, нечего видеть. Ведь все так просто». «Льюис показывает невероятную, незамечаемую нами сложность простых вещей и делает эту сложность ясной. Сам процесс понимания, движение к вершине, пусть и по тропе, проложенной другим, доставляет удовольствие. То самое удовольствие, жадное, детское» почему самолет держится в воздухе, почему магнит железо притягивает, а золота нет. Эта страсть сохраняется у некоторых взрослых. Хосе Аркадио Буэндия готов все отдать и отдает семейное богатство за всего лишь надежду овладеть цыганскими чудесами цивилизации. Если ты год за годом записываешь мысли которые приходят тебе в голову, то эту работу нельзя закончить. Ее можно только оборвать. Именно так оборван Негин. Десятую сжег, восьмую выбросил, девятая стала восьмой и последней. Все не по плану, но еще важнее тот самый обрыв. Негин оставлен не в могиле, Не на Сенатской, не на Каторге, не на Кавказе. застигнут в спальне Татьяны. Вошел муж, минута злая, и... С этого места Пушкин мог продолжить в любой момент, в любую сторону. Есть неоконченные книги, чей обрыв вызывает острое сожаление. Театральный роман Булгакова Гениальный, может быть, лучшее его сочинение, но, увы, оборван. Обрыв Онегина не вызывает горечи. Сюжет. Но Онегина мы читаем не ради сюжета. А Пушкин там... Нет, конечно, не весь. Весь Пушкин никуда не поместится. Но Пушкина в Онегине столько, что еще читать и читать. Было бы только кому читать». Уважаемый читатель, автор Онегина не отказывал себе ни в чем. Нарушая все каноны, он, например, процитировал в примечаниях к первой главе огромный фрагмент из «Идиллии Гнедича» — «Описание петербургской ночи». Зачем? Бог его знает. Следуя ему, неизвестно почему, здесь автор не в силах отказать себе в неудовольствии процитировать — Вроде бы ни к селу, ни к городу, редьярда Киплинга. Гениальное описание королевских планов. Дворец. Каменщик был и король я. И знание свое ценя. Как мастер решил построить дворец, достойный меня. Когда разрыли поверхность, то под землей нашли. Дворец, как умеют строить только одни короли. Он был безобразно сделан. Не стоил план ничего. Туда и сюда бесцельно разбегался фундамент его. Кладка была неумелой. Но на каждом я камни читал. след за мною идет строитель. Скажите ему, я знал. Ловкий в моих проходах. В подземных траншеях моих. Я валил косяки и камни И заново ставил их. Я пускал его мрамор в дело, Известью крыл дворец, Принимая и отвергая то, Что оставил мертвец. Не презирал я, не славил, Но, разобрав до конца, Прочел в низвергнутом здании Сердце его Творца». Словно он сам рассказал мне, стал мне понятным таким облик его сновидения в плане, задуманном им. Каменщик был и король я. В полдень гордыни моей они принесли мне слово, слово из мира теней. Шепнули, кончать не должно. Ты выполнил меру работ, как и тот». Твой дворец, добыча того, кто потом придет. Я отозвал рабочих от кранов, от верфей, из ям, И все, что я сделал, бросил на веру неверным годам. Но надпись «Носили камни и дерево, и металл». Вслед за мною идет строитель. Скажите ему, я знал».